42. Карен сворачивает шоссе к торговому центру Грено, почти полседьмого, но в теме все еще длиннющие очереди. Уже который год вечерами в пятницу толчая в магазинах настолько невыносимо, что все больше людей ездят за покупками на выходные по четвергам. А теперь вот ты в четверг не протолкнешься. Закупки сдвигаются на вечер среды. «Если так пойдет дальше», — мрачно думает Карен, глядя на свой квиток из алкогольного отдела, «мы станем запасаться на выходные еще вечером в воскресенье». Но что касается закупок спиртного, до доггерландцы чрезвычайно дисциплинированы и организованы. В отделе деликатесов покупателям еще дозволено подумать, выбирая между паштетами и ветчиной, в рыбном вообще предусмотрен тщательный отбор и выбраковка, то есть покупка требует времени». В отделе же спиртного каждый знает, что ему нужно. Быстро и четко излагает свой заказ, проводит карточку, берет квиток и через несколько минут забирает бутылки в окошечке выдачи. Своего рода конвейер, очередь движется быстро. Кое-что из вина и пива можно приобрести в быстрой покупке, но там ассортимент невелик. Более крупные закупки делают в супермаркетах «Тема» или «Фрея». Карен предстоит крупная закупка. Еда в субботу будет самая непритязательная, но хотя бы напитков должно быть вдоволь. И вообще, пора пополнить запасы. 20 минут спустя она везет тарахтящую тележку по неровному асфальту парковки. Загрузив в машину два ящика вина, большущую упаковку пива, две бутылки джина, бутылку виски и сумку с луком, чесноком, сливочным маслом и сливками, она откусывает солидный кусок шоколадки, прихваченной на выходе, и с пустой тележкой направляется обратно к магазину. Миди она успеет купить в порту в пятницу. Марике обещала привезти из города свежий хлеб, но какой-нибудь десерт, наверное, все-таки предложить надо. Почему она раньше-то не подумала? Возвращаться в магазин и снова стоять в очереди неохота. Молодой парень в красном комбинезоне темы отцепил длинную вереницу тележек и толкает их ко входу. «Яблочный пирог», — думает Карен. Дома полно яблок, вот и отлично. Эй, не прихватишь еще тележку?» Парень останавливается, оборачивается, но задержка явно его не радует. Со вздохом он забирает у Карен тележку, прицепляет ее к остальным. Чтобы длинный поезд снова пришел в движение, ему приходится здорово поднатужиться. Карен провожает взглядом его склоненную вперед фигуру, а в голове кружат мысли о субботе. Классический пирог с корицей или, может, французский перевертыш. Внезапно она замирает. А секунды позже достает из кармана куртки мобильник, торопливо ищет нужный номер. Юна Смейт отвечает после пятого сигнала. «Привет, Эйкин, что у тебя на сей раз?» Слова безукоризненно дружелюбны, но, судя по тону, он отнюдь не рад ее звонку. Она оставляет его тон без внимания и, нездоровая, сразу переходит к делу. Тот малый, с которым ты по твоим словам столкнулся утром в воскресенье, ну тот, что просил сигарету, можешь что-нибудь еще сказать о нем? Смирись, это пустой номер. Я же сказал, не помню. Знаешь, сколько алкашей болтается тут в городе? Я слыхал от Хёгина, что вы топчетесь на месте, но неужели у тебя в самом деле нет ничего получше? Ты правда ничего не помнишь, настаивает она. Но «Ну, вспомни хоть что-нибудь, попытайся. «В смысле, кроме вони, пота и перегара?» кэрен милая, ты недостаточно хорошенькая, чтобы быть такой дурехой». Он издает смешок, явно довольный своей двойной наглостью, а она борется с желанием оборвать разговор. Ведь так просто плюнуть на это дело. Но она пытается еще раз, и не ради Юноса. «Ты говорил, что столкнулся с ним на набережной. Может, видел, откуда он шел?» «Да почем я знаю, он торчал в конце улицы на самом верху съезда к берегу. Собственно, к чему ты клонишь?» В голосе Юноса что-то изменилось. В наигранном равнодушии сквозит едва заметное любопытство. Прежде чем задать вопрос, она медлит, не хочет ничего подсказывать. Соломинка такая тонкая. «Ну, например, у него что-нибудь с собой было?» Досадливый вздох выдает, что слабая искра интереса вмиг погасла. «Да черт его знает, кажется, у него была такая большая магазинная тележка. Они часто воруют их в супермаркетах, но я понятия не имею, что он туда напихал. Нет, серьезно, Эйкин». Все, больше ни слова. Она прекращает разговор.